А кроме того, был описан вытекающий из этой идеи полностью предопределенный мир. Бесспорно, ваш организм непроизвольно дернет ногой, если вас стукнут по коленке, но вы можете и сами по своей воле дернуть ногой. Это два совершенно разных случая. В одном тело реагирует на внешний раздражитель, а в другом, согласно Декарту, телом управляет ваш разум. Первый можно описать с точки зрения механики, то есть физики, и восстановить цепочку событий вплоть до исходного. А во втором, с точки зрения Декарта, происходят два связанных события. Вы захотели, и вуаля, действие произведено. Почему вы решили это сделать? Потому что вам так захотелось, и изучать тут нечего. Простое желание, то, что Аристотель называл «конечной причиной». Декарт отверг мысль о том, что произвольное действие – это ответная реакция или физический механизм, которому можно дать научное описание. В конце концов, он пришел к выводу, что тело подчиняется законам физики и что причиной и двигателем человеческих действий является независимый главный агент – разумная душа, не состоящая из вещества – то есть не физическое, не механистическое и не связанное никакими законами природы, нечто, состоящее из ничего. Этой душе присущи сознание, свободный выбор, абстрактное мышление, сомнение и нравственность. Идея о том, что тело составляют физические механизмы, а душу не физические, не когнитивные, известна как дуализм души и тела. Подлинный ученый и математик Декарт хотел найти логичное объяснение истинной природе бытия. Поскольку его рациональный математический подход позволял хорошо описывать физический мир, в частности Декарт придумал аналитическую геометрию и открыл закон преломления света, он попытался рассмотреть природу человека с тех же позиций разумной логики. Для начала он должен был разрешить все неясные вопросы, чтобы создать прочный фундамент для своей теории. Оказалось, что сомнению можно было так или иначе подвергнуть буквально все, даже то, являлась ли его мать действительно его матерью, взойдет ли завтра солнце и спал ли он прошлой ночью, у себя дома в Париже или распутничал в Риме. Он засомневался даже в том, есть ли у него самого тела. В конце концов, уверенность в обладании телом вытекает из чувственного восприятия, а оно может оказаться обманчивым. Ошибившийся раз может ошибаться и дальше. Впрочем, одно Декарт знал наверняка. Он точно был уверен в своем существовании. Сам процесс сомнений убедил его в том, что он объект думающий, то есть когита эрго sum. «Я мыслю, следовательно, существую». Теперь, когда надежный фундамент для построения теории вроде бы был создан, Декарт решил раз и навсегда шаг за шагом научными методами определить истинную природу бытия. Он по-прежнему полагал, что, сомневаясь в существовании своего тела, он ставит под сомнение и свое физическое существование. Простой логический переход — привел его к следующему заключению. «Из этого я узнал, что я — субстанция, вся сущность или природа, которая состоит в мышлении и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, мое «я» — душа, которая делает меня тем, что я — есть, совершенно отлично от тела, и ее легче познать, чем тело. и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть. Так причудливо текли его мысли и делались выводы из рассуждений, в которых мы легко найдем слабые с нашей нынешней точки зрения места. Например, ясно, что сомнения в собственном существовании как физического объекта вовсе не доказывают ни того, что ты прав и тебя нельзя считать физическим объектом, не того, что для мышления не обязательно иметь тело. Первый аргумент Декарта в пользу дуализма души и тела был основан на шатком базисе. Но Декарт в своих рассуждениях не мог опираться на современные знания. Вплоть до сегодняшнего дня его выводы и идеи направляли мысли в определенное русло, и концепция дуализма души и тела сепарации психики от тела и мозга засела в умах философов на 350 лет. А вот его современники с трудом воспринимали эти теории. Многие сторонники Декарта, в число которых вошла и его постоянная собеседница в переписке, принцесса Елизавета Богемская, не могли понять, как нематериальная душа взаимодействует с материальным телом. Декарт, как он признался Елизавете, не умел дать внятного ответа. Возможно, он испытал бы облегчение, узнав, что по этому вопросу до сих пор идут ожесточенные споры. Но он, по крайней мере, попытался. Декарт исследовал мозг и нашел область, где, по его мнению, происходил контакт психики и мозга в шишковидной железе. Мое мнение таково, что именно эта железа служит главнейшим органом, где располагается душа и рождаются наши мысли. Я убежден в этом потому, что за исключением этой части мозга не могу найти ни одной непарной», — писал он ей. Должно быть, вы сейчас подумали, что он просто ухватился за соломинку. В конце концов, все его исследования сводились к разглядыванию неточных рисунков галена и анатомированию мозга телят, не обладавших, как он уже отметил, нематериальной душой. Обдумывая все это, Декарт лишь единожды употребил слово «сознание», как и все образованные люди в ту эпоху он писал на латыни. Констус в 32-м абзаце третьего размышления и таким образом ввел этот термин в философию. Интерпретация и употребление этого слова во французских и английских переводах не слишком различаются, но оно встречается там, где сам Декарт использовал глаголы думать и знать. Новый термин многие восприняли в штыке. Возможно, Декарт уже пожалел, что написал это, поскольку и сам толком не понимал, что имел в виду. Не мог решить, является ли сознание рефлексией, то есть размышлением о мыслях или мышлением вообще. Во всяком случае, этим словом Декарт обозначил присущее нам знание о происходящем в наших умах, как он утверждал, Несомненное и верное, к такому выводу он пришел в своих логических рассуждениях. К примеру, если я полагаю, что мой виноградник самый лучший, я, стало быть, не сомневаюсь в том, что я думаю, то есть мое знание несомненно. Здесь автор допустил неточность. Цитата взята из письма Декарта Лазаро Мессаньеру. 29 января 1640 года. Примечание переводчика Я также не ошибаюсь в том, что думаю именно об этом. Мое знание достоверное. Поскольку он знал наверняка, о чем он думает, то свой разум он знал лучше, чем тело. По декарту собственное сознание не могло его обманывать. Декарты французы положили начало индустрии философии. задачей которая с тех самых пор стала осмысление изначально расплывчатой идеи сознания. Кончилось все примерно так, как выразился судья Верховного Суда Поттер Стюарт в своей знаменитой фразе о порнографии «Я больше не буду пытаться дать этому определение. Да, вероятно, и не смогу вразумительно сформулировать его, но когда я это вижу, мне все ясно». Францию XVII века мы покидаем, имея в арсенале механистическую вселенную и два различных описания разума. До Декарта в мышлении людей доминировало понятие души, будь то материальной или нематериальной. Это можно воспринимать так. Наличие сознания, которое ощущает и переживает человек, практически не позволяет считать душу куском плоти. По вполне понятным причинам нелегко и прямо-таки досадно думать, что вот так вот всю жизнь трудишься, а в конце смерти больше ничего. Аристотель попробовал наставить нас на путь истины, объяснив, что душа умирает в момент смерти. Но, несмотря на весь багаж знаний, накопленный за два тысячелетия, мало кто готов смириться с простым фактом. Мы со всей своей сложной биологической и культурной сущностью есть продукт нашего организма и мозга. На пути к настоящему Декарта дерзко изолировал бессмертную душу и вместе с ней разум от механистической вселенной и механистического тела. Разум, который рассматривался отдельно от плоти, стал главной загадкой, его признали нематериальным, непогрешимым, неизменным и невызывающим сомнений. Для Декарта разум как нечто сверхестественное не представлял научного интереса. Он не смог объяснить, каким образом нематериальный разум взаимодействует с материальным телом, однако на два с лишним века его теория затормозила развитие научной мысли в области физической сущности разума. Многие из его выдающихся современников, в частности Пьер, Гассинди согласились с существованием думающей нематериальной души, будучи уверены, что никакая комбинация атомов не способна размышлять о себе и воспринимать то, что не передается физическими ощущениями. И в науке XXI века живая и активно обсуждается идея о психических состояниях, столь же странная и непрактичная, как те самые идеи XVII века. Только современная наука не занимается витающим непонятно где нематериальным разумом. Она поместила его в мозг и изучает физические процессы. Остается все тот же вопрос, что происходит на самом деле. Глава вторая. Подъем эмпиризма в философии. «Не знаю, — начала Алиса, — может... А не знаешь, — молчи, — оборвал ее болванщик Льюис Кэролл. приключения Алисы в стране чудес. По другую сторону Ламанша британские коллеги Декарта и его парижских единомышленников тоже ломали головы, стараясь понять, что такое жизнь, душа и разум. У них тоже было в ходу слово «сознание», и через 50 лет после того, как Декарт впервые ввел его в обиход в размышлениях, Джон Лок расширил это понятие. Ему вторил шотландец Дэвид Юм. Причем философы не были одиноки в своих исканиях. Медики с присущим им интересом к анатомии и работе организма тоже принялись исследовать психику и мозг. В Оксфорде этим вплотную занялись Томас Уиллис и Уильям Петти. И их открытием предстояло повлиять на непрекращающиеся дебаты о психике и мозге. История в какой-то степени повторилась. Ученые были детьми религии. Их научные представления о мире пошли вразрез с верой самого нежного возраста, укоренившейся в их сердцах. Они испытывали чувство, которое сейчас называется когнитивным диссонансом, психологический дискомфорт из-за согласия с двумя или несколькими противоречивыми убеждениями, идеями и ценностями одновременно. И чтобы избавиться от подобного неприятного ощущения, люди либо пытаются как-то объяснить или оправдать. Эти противоречия либо меняют свои убеждения. В те времена почти все искренне желали, чтобы нарождающаяся наука с ее открытиями не подрывала веру в Бога. Поэтому, стремясь согласовать мысль о психике, о которой мало что было известно, и об организме, о котором становилось известно все больше и больше, Ученые стали выдвигать довольно несуразные гипотезы о взаимодействии этих двух структур. Так что поначалу не только философов, но и нейробиологов той эпохи сбивали с толку их собственные туманные представления о сознании и стремление мыслить объективно, по-новому. К уйме гипотез, родившихся во Франции и Англии, добавилась и настоящая лавина трудов немецких ученых. Версии о природе психики, высказанные разными исследователями, от Лейбница до Канта, взбудоражили континент. Уже одно то, как формировались, развивались и менялись теории, вызывает изумление у наблюдателя. Декарт с блеском и самоуверенностью бросил вызов, предположив, что разум и мозг имеют разное происхождения, и этот интеллектуальный акт послужил стимулом для самых ярких, и пытливых умов двух последующих столетий. Длительная дискуссия во многих отношениях приняла форму схватки всех со всеми, и значение ее было колоссально. Та была раса, человеческий опыт и зарождение нейробиологии. В середине семнадцатого века в Англии бушевала жестокая гражданская война из-за религиозных разногласий и борьбы за трон. Томас Гопс, реалист и, в полном смысле этого слова, ученый-энциклопедист, вернулся в Париж из Лондона, где подвергался нападкам из-за своей брошюры о политике того периода. В Париже он получил должность наставника, находившегося в изгнании принца Карла, будущего Карла II, и вскоре стал вхож в салон Мерсена. Физик по образованию Гоббс с самого начала категорически возражал против декартовской трактовки души. По его мнению, абсолютно бредовый. Гоббс считал, что логическое мышление не может быть продуктом какого-то таинственного невещества. Порядок в голове поддерживается исключительно за счет ресурсов тела. Гоббс мыслил как инженер построить, привести в действие и дело с концом никаких призраков. Занятия с принцем и работа над двумя книгами, одной о зрении, другой об организме и его функционировании, отнимали у Гоббса все его время. Ему нужен был помощник, и он нанял молодого способного студента-медика, англичанина Уильяма Петти. У Гоббса по каким-то причинам уже сложилось убеждение, что биение сердца вызывается давлением чувств. Молодой Петти помог ему проштудировать труды Визалия, и Гоббс не нашел в них подтверждения своей теории. Тем не менее, обладая фундаментальным свойством характера многих ученых, Гоббс упорствовал. Вместе с Петти он производил вскрытие в надежде увидеть нервы, расходящиеся от сердца лучами во все стороны, наподобие игл морского ежа, Когда же их там не обнаружилось, Гоббс наконец прозрел и решительно отказался от своей гипотезы. В науке, как и в жизни, социальная среда позволяет нам обмениваться идеями. Резкая смена идеологии Гоббса произвела на Петти столь сильное впечатление, что он взял на вооружение метод всестороннего исследования и гибкого отношения к проблеме. Если его предположения не совпадали с наблюдениями, он менял позицию. В Англию Петти вернулся с микроскопом под мышкой, вещественным подарком от Гоббса и концептуальным завещанием в голове, а именно с представлением об организме как о совокупности узлов, работающих подобно машине. Но главное, что Гоббс сделал для Пэти Это убедил своего ученика в том, что надо искать ответы на вопросы в наблюдениях и практическом опыте, а не подгонять результаты наблюдений под собственные теории. Уверяю вас, такое только сказать легко, признавать свои ошибки никто не любит. Петти стал выдающимся анатомом. Вскоре после возвращения в Англию он обосновался в Оксфорде, и ему, как когда-то, вязали, регулярно поставляли трупы повешенных преступников. Чуть позже к нему присоединился еще один молодой врач Томас Уиллис, рейлист и стойкий приверженец англиканской церкви. Из-за своих непопулярных в тех местах взглядов Уиллис получил довольно бессистемное образование. Петти с лихвой компенсировал ему это упущение, и за пять лет сделал из него еще одного блестящего анатома, тоже предпочитавшего учиться на практическом опыте и наблюдениях. Когда этот дуэт стал задавать тон в исследованиях, в Британии только начинала вырисовываться новая область науки. Спустя какое-то время, если заходила речь о состоянии психики, о сознании, а в некоторых случаях и о душе, уже никто не мог оспаривать главенство. мозга. Один маленький шаг для науки. Великие научные биографии создаются благодаря массе факторов. Особенно это касается новых областей, где еще много белых пятен. Примерно через год после того, как Пэтти начал свои исследования, ему и Уиллису повезло. В их лабораторию доставили гроб с телом окончившей жизнь навеселиться н Грин. Эту женщину изнасиловали, а позже приговорили к смертной казни за убийство ее новорожденного младенца. Грин провисела в петле целых полчаса, и, как часто бывало в ту эпоху, ее близкие приникли к болтающемуся на веревке телу, чтобы своим весом ускорить смерть несчастной. На следующий день во время вскрытия в кабинет Петти набилась целая толпа. Под руководством Пэти вскрытие превращалось, можно сказать, в зрелищный вид спорта. Но еще до его прихода кто-то приподнял крышку гроба, и оттуда, словно в рассказах Эдгара По, раздались странные булькающие хрипы. Когда Петти с Уильямсом вошли в зал, один из зрителей как раз массировал грудную клетку Грин. Анатомы использовали все доступные методы, чтобы вернуть Грин к жизни, и на следующее утро... Благодаря их отчаянным стараниям она попросила пива. Судьи хотели было повесить бедную женщину во второй раз, однако доктора заверили их, что у нее случился выкидыш. Срок ее беременности был всего четыре месяца, и на самом деле ребенок появился на свет уже мертвым. Грин оправдали, и впоследствии она родила еще троих детей. Это яркое событие принесло Петти и Уиллису славу и благополучие. С тех пор их научная работа шла с завидным успехом, и им больше никогда не приходилось выпрашивать денег на исследования. Пэтти и Уиллис сотрудничали еще четыре года. Со временем Уиллис начал под руководством Пэтти проводить вскрытия своих умерших пациентов, чтобы детально изучить человеческий организм и влияние на него различных патологий, а также по возможности отыскать их причины. Затем Петти в поисках новых перспектив отправился в Ирландию, служил врачом в армии Оливера Кромвеля, а спустя годы стал известным экономистом, членом парламента и одним из учредителей королевского общества. Уиллис занял его место, увлекся исследованиями мозга и разработал такие методики вскрытия, которые давали возможность изучить строение мозга более детально, чем это удавалось его предшественникам. Вместе с Кристофером Эреном, астрономом, хирургом и архитектором, помимо всего прочего, впервые применившим внутривенные вливания красителей, Уиллис ввел в сонную артерию собаки чернила и шафран и вычертил сосудистую карту мозга. Он первый понял, как работает сосудистая структура в основании мозга, названная в его честь в круг». Уиллис и Рен вместе создали самые подробные по тем временам схемы человеческого мозга и включили их в книгу «Анатомия мозга и нервной системы». Книга быстро разошлась, и за первый же год выдержала четыре переиздания. Еще более двухсот лет их анатомические рисунки оставались лучшими в своем роде. При всех своих глубоких познаниях в анатомии Уиллис упорно цеплялся за старую, если не сказать вечную гипотезу, о жизненных и чувственных духах, которые поддерживали жизнь в организме, но Пэтти оказался хорошим учителем. В конце концов, когда студенты Уиллиса провели ряд тонких экспериментов и убедили его, что духи тут ни при чем, он изменил свое мнение. Кровь забирала из воздуха нечто и доставляла это нечто к мышцам, Вот что являлось движущей силой для организма. До открытия кислорода они не дошли, но были почти на пороге. Выполнив серию вскрытий трупов животных, Уиллис обнаружил, что мозг человека очень похож на мозг животного. Из своих наблюдений он сделал вывод, что душа человека почти такая же, как у животного, а различия сообразно различиям их организмов. Например, у животных с крупной обонятельной луковицей был лучше развит нюх. Уиллис видел, что кора мозга человека намного больше, чем у других животных, и потому поместил в этот отдел память, ведь человек запоминает все гораздо лучше. Заключение Уиллиса, возможно, грубые и упрощенные, не так уж сильно отличаются от некоторых самых перспективных идей, распространенных сейчас в нейробиологии. К примеру, в 2016 году премию Кавли в области нейронауки присудили Майклу Мерзеничу, который показал, как в результате активной работы увеличиваются области мозга, связанные с определенными функциями. Вместе с тем анатомирование животных поставило перед Уиллисом весьма непростой вопрос. Несмотря на резкие отличия в мышлении разных животных, Их мозг, как выяснилось, устроен примерно одинаково. Поскольку Уиллис не нашел особого мозгового вещества, которым можно было бы объяснить эти различия, он решил, что у людей эта способность обусловлена другим фактором – разумной душой. Все та же старая история. Уиллис не смог определить местонахождение рационального мышления в организме, и потому согласился с версией Гасвенди о нематериальной природе и локализации души в мозге, это же утверждал и Декарт. Уиллис полагал, что нервы воспринимают ощущения из внешнего мира, а животные духи доставляют их в мозг. В мозге животные духи проходят по глубинным каналам и собираются в центре, в огромном нервном узле, который соединяет два полушария. в мозолистом теле. Таким образом, еще один блестящий ум ошибочно истолковал ключевой вопрос. Как если бы современный ученый влез в компьютер и, не найдя там ничего примечательного, сказал бы, что, должно быть, компьютер работает под воздействием некоего нематериального духа, который бродит по материнской плате.